Глава 17 Награждение в Москве прошло как в тумане. Мы приехали туда с капитаном на поезде. Долгая и изматывающая дорога. Ну а до этого на флотилии прошел торжественный митинг, где чествовали героев промысла. И тут я имею в виду не только нас с капитан-директором. Были премии и ценные подарки особо отличившимся передовикам были грамоты и благодарственные письма и длинные речи. Наш дружный коллектив собрался на палубе стоящего в доке Алиута, и ради проведения такого собрания на несколько часов все ремонтные работы были приостановлены. Вся разделочная палуба плавбазы расцвела красными флагами и транспарантами. Ирка тоже грамоту получила, красивую такую, выполненную вручную профессиональным художником – с рисунком Алиута в центре и цифрой 6, что означало шестой промысловый сезон флотилии китобоев. Впервые на этом митинге я узнал результаты работы флотилии, за что боролись, как говорится. Было добыто 387 китов, что составило 102% от плана, вытоплено жира 3233 тонны, заготовлено консервов 4653 ящика. Солидно. Меня все поздравляли и жали руку. Сразу после митинга даже качали, подбрасывая вверх. Уже второй раз надо мною так издеваются. Но народ искренне радовался. Награждение двоих членов экипажа столь высокими орденами по итогам сезона говорило о том, что претензий к флотилии нет и не будет. Замполит, цвел и пах, так, как будто сам орден получил. «Я тобой горжусь, любимый!» Жена с безумными глазами смотрит на меня, как на божество. И так-то она меня просто обожала, а тут на химию еще и инстинкты наложились. Женщин всегда привлекают успешные. Самый главный доминант в каком-то коллективе. Лучше всего самый главный самец. Сильный, буйный, конфликтный, агрессивный, которого боятся все остальные члены стада. Он самый приспособленный к жизни человек. Женщине нужен самец, который приносил бы ей пищу и деньги, давал ей престиж и признание, который найдет для нее самую лучшую пещеру и ради нее загрызет тигра зубами. И внешность мужика тут вообще не играет значения. Поиск такого самца также прописан в генном коде женщины. «Ну, а чего? Я такой» а еще скромный и, без всяких сомнений, красивый и умный. «Я о тобой тоже», — вернул я комплимент Ирке, слегка стукнув свернутой в трубочку грамотой по красивому носику. «Мы с тобой оба молодцы!» До отъезда в Москву нужно было решить еще одно важное и неотложное дело, и по возможности без потерь с обоих сторон. «С бабушкой нужно что-то решить». Когда мы были в рейсе, я получал от нее пару писем, где она ругала непутевого внука, сравнивая его с отцом, который бросил ее и даже весточку не подаст. В ответ я слал бабуле короткие радиограммы, которые каждый член экипажа мог отправить родне из радиорубки судна. Работала это как телеграмма. Радист принимал сообщение, оформлял его на бумаге и пересылал адресату. «Удобно?» Почерк мой с почерком Жохова не совпадал совсем. Никакая мышечная память не помогла, а так, радиограммой не могло ко мне возникнуть никаких вопросов. Писал я, собственно, немного: мол, жив, здоров, тружусь, скучаю и люблю. В радиограмме многое не напишешь, радист уже потом твой текст на бланк заносить. Но вот теперь настало время очной встречи. Никто меня не поймет, если я бабусю ненавищу, да и перед покинувшим это тело молодым парнем у меня долг. Он-то этого человека искренне любил. Решил ехать с Иркой. Повод более чем подходящий. Да и молодая жена внимания от моей персоны будет отвлекать. Ну а мелкие шероховатости и нестыковки спишем на возмужание Жохова во время трудного плавания и перенесенные опасности. Деревенька Речица, в которой Жохов раньше жил с бабушкой, была расположена в низовьях реки Суходол, недалеко от ее впадения в бухту Суходол Уссурийского залива. От Владивостока, если по суше, около 100 километров. Ну а если морем, через Уссурийский залив, то вдвое меньше будет. Морем мы на побывку к бабусе и отправились. Строганов меня отпустил на два дня без проблем, Работа была уже налажена, а свои законные выходные я еще не брал. Он же и договорился, чтобы нас подкинули до деревушки со знакомым капитаном Буксира, который как раз тащил баржу в бухту Суходол со строительными материалами для нужд военных, которые обустроили там аэродром. В поселке Суходол базировался целый полк морских разведчиков, на вооружение которого стояли самолеты-амфибии МБР-2. На разгрузку баржи вояк два дня уйдет, и мы на ней же и вернемся во Владивосток. Быстро, удобно, и есть шикарное объяснение для бабули, почему мы так быстро уезжаем. Капитан Буксира, веселый и говорливый мужик, отцепив баржу возле аэродрома, подогнал свой шустрый маленький, но мощный кораблик прямо в устье реки Камаюнова, на берегу которой стояла деревенька Речица. И мы вдвоем с женой выгрузились на берег по деревянным сходням, даже ноги не замочив. И тут возникла первая, но большущая такая проблема. Куда идти, я не знал. На конвертах от писем бабушки Жохова было только название деревеньки и больше ничего. Домов в деревне немного, но не буду же я в каждой ломиться. Я тут местный, по идее. Я стоял на берегу реки и делал вид, что осматриваю окрестности, якобы с ностальгией по прошедшему в этом суровом крае детству. Но на самом деле я был почти в панике. Идея навестить бабулю уже не казалась мне такой уж хорошей. Красиво у вас тут. Робко начала разговор жена, когда прошло минут пять. Но, может, уже пойдем? Пошли. Обреченно вздохнул я и двинулся в деревеньку. Как я буду выкручиваться, даже не представляю. В голову ничего не приходило. Как всегда, на выручку пришел случай и везение. Стоило нам только показаться на околице деревни, как к нам тут же подлетели вездесущие пацаны. Веселой гурьбой они пошли на разведку, увидев моряка и по городскому одетую женщину. И тут же меня узнали. «Витька Жохов приехал!» Пацанва окружила нас со всех сторон, без перебоя гомоня и засыпая нас вопросами. «А ты надолго? А фуражку дашь померить? А это кто с тобой?» «Ну-ка, ша, пацаны!» — усмехнулся я. Вот и выход нашелся. «Фуражку померить дам тому, кто вещи поможет до дома донести. Бабушка моя дома?» «Баба Таня дома!» Самый шустрый из пацанов тут же вцепился в мой рюкзак, немного отстав от него второй мальчуган, выхватил маленький чемоданчик жены. «А не обманешь?» «Не ссы, моряк ребенка не обидит», успокоил я паренька и, подхватив Ирку под локоть, двинулся по деревенской улице. «Веди, Сусанин!» «Я Саня, сам ты Сусанин!» «Перекись! Ой, извини, я больше не буду обзываться!» Пацаненок отбежал подальше, испуганно вцепившись в мой вещмешок. «А почему перекись?» – с улыбкой спросила жена. «Потому что он белобрысый, как будто волосы красит», – злорадно пояснил ей один из тех пареньков, который был не так сообразителен, как первый и второй, и не успел завладеть чем-то из моих вещей, а значит, и пролетал мимо примерки настоящей морской фуражки. Ирка весело засмеялась, а я не знал, как себя вести». «Так, Сусанин упустил свое счастье. Сдай ТМЦ следующему по очереди. Я тоже немного решил позлорадствовать. Оставлять без ответа такое нельзя, но и бить десятилетнего пацана не наш метод. Был бы это мужик, я бы терпеть не стал. но ну с этого чего возьмешь? Дети?» «Витя, прости, я больше не буду. Пожалуйста!» Санька готов был зареветь, а к нему со всех сторон решительно подступались ребятишки — которым выпал еще один негаданный шанс в жизни. «Ладно, на первый раз прощаю. Но в следующий раз я тебе якорь подарю. Не навсегда, конечно, но на пару дней он будет только твой. Личный», — сощурив глаза, выдал я. «Что за якорь?» Паренек аж задохнулся от любопытства и желания заполучить такой неожиданный ништяк. «Где он?» «Он у меня на бляшке ремня, а будет на твоей заднице отпечатан, если за языком своим следить не будешь, мелкий!» За разговорами мы незаметно подошли к небольшому бревенчатому домику. Запущено тут все как-то. Двор зарос, плетень покосился и почти упал. Деревянные ступеньки дома представляли из себя набор старых прогнивших досок. Одна из ставин висела на одной петле, подвязанная какой-то веревкой, чтобы не упала. На крыше не хватает дранки. Сразу чувствуется, что нет мужика в доме. «Вы чего тут у меня под окном шумите?» Из дома показалась маленькая сгорбленная старушка с веником в руке, который без сомнения нужен был ей не для того, чтобы улицу мести. «Сейчас как дам? Витюха!» Бабуля, выронив свое оружие, в два прыжка оказалась около меня, обняла своими сухонькими руками, уткнувшись лицом в мой живот. Совсем пушинка, в ней весу-то, наверное, килограмм сорок всего. Я застыл, не зная, что делать, но старушку обнял. Она была искренне рада меня видеть. «Надолго?» — старушка подняла на меня свое сморщенное, заплаканное лицо. «Завтра уехать придется. Извини, ба, служба у меня теперь такая». И, не давая бабушке вставить слово, тут же перевел стрелки на Ирку. «Знакомься, это моя жена, Ира». «Жена? Ох ты, прости, Господи, когда успел только? Ведь уезжал год назад с побывки, тюфяк тюфиком, на танцах даже к девкам подойти боялся». Бабуля была искренне удивлена. Да что там удивлена, она была прямо в шоке. «Баба Таня, а вы точно про Витю говорите?» Ирка посмотрела на бабушку с сочувствием. Видимо, подумала, что у нее уже старческое слабоумие. Тюфяк и Витя у нее никак не вязались вместе. Когнитивный диссонанс у нее случился. Вот какие я умные слова знаю. «Ну, она-то прошлого Жохова не знала, впрочем, как и я». Ей досталась уже прокачанная и обновленная версия. «Ну а про кого же? Внук у меня всего один», — возмутилась бабуля. «Она боевая и крепкая еще старушка». «Ира, значит, ну хорошо, проходи, дочка, в дом, знакомиться будем». В доме было чисто, но бедненько. Побеленная русская печь, выскобленные полы, на окнах белые занавески. Перехватив у пацанов свои вещи и отдав им свою фуражку с обещанием вернуть через десять минут, я пошел доставать гостинцы. Чего лежало в баулах и чемодане, я даже и не знал. Ехал бы сам, ничего не привез бы. Но Ирка проявила женскую мудрость и взяла подготовку к встрече с новой родственницей в свои руки. Из рюкзака и чемодана на свет начали появляться какие-то отрезы ткани, китовые консервы. Швейные наборы и хрен знает, что еще. Забыв про внука и мужа, бабуля с сыркой заговорили на каком-то своем женском языке, который для мужика звучит как смесь японского и полинезийского. Ну и отлично. Первый этап пройден. Теперь бы еще эти два дня продержаться. Два дня я продержался. С бабуся я старался общаться как можно меньше. И для этого я ничего лучше не придумал, как взяться за разбомбленное хозяйство. С утра до вечера я махал то лопатой, то топором, то молотком, стараясь занять себя по максимуму. Ирка ходила за бабушкой как хвостик, слушая ее истории про детство Жохова и помогая готовить обеды и ужины. Первый день вечером в гости заглянули соседки. Куча незнакомых лиц, которые знали Жохова с детства. Вели они себя пристойно, общались уважительно и с интересом слушали истории наших с Иркой приключений во время промысла. Газету, на которой была изображена моя фотография и напечатана статья о моем награждении, держали в руках как реликвию, читая вслух и передавая друг другу, с завистью поглядывая на гордую бабулю. Как их всех зовут, я даже и не старался запомнить, когда бабуся представляла Ирку как нового члена семьи, Прозвучала куча имен, всяких там дядь, теть, бабушек и дедушек. как их всех зовут я даже и не старался запомнить. Когда бабуся представляла Ирку как нового члена семьи, прозвучала куча имен, всяких там дядь, тёть, бабушек и дедушек. Но в голове моей вся эта информация надолго не удержалась. Под удивленным взглядом бабуси я пил вместе с мужиками самогон и дымил папиросами, односложно отвечая на задаваемые вопросы. Вроде не прокололся нигде. Повезло еще в том, что молодежи в деревне почти не было. Все ровесники и друзья Жохова давно разъехались кто куда. Кто-то тянул армейскую лямку, кто-то учился, кто-то подался в город или на заработки. Слушая рассказы бабули о том, каким Жохов был раньше, я не мог не нарадоваться, что никого не застал из своих друзей и одноклассников. Иначе драки и разборок было бы не избежать. Позволять поступать с собой так, как раньше позволял старый Жохов, я бы не стал. «Сильно поменялся ты, внук, и не узнать тебя теперь. Море тебя поменяло, но оно всех меняет» кого в плохую, а кого и в хорошую сторону. «Дед твой, царствие ему небесное, таким же был, как ты сейчас, козёл и бабник. В море погоду проводил, выпить любил, подраться. Ссорились мы с ним часто, но семью в кулаке держал. А как море забрало его, так и распалось все, как и не было. Ты сейчас на него похож стал». Перед отъездом бабушка отвела меня в сторонку и, пристально глядя в глаза, завела этот разговор. Даже не знаю, обижаться мне или нет. Вроде козлом назвала, а вроде и нет. Это только у женщин с большим опытом получается. «Ай, хорошо это. Мужиком ты стал, Витя. Держись, Ирочку. Хорошая она у тебя. И меня не забывайте. Вот тебя увидела, а теперь еще год продержусь». Умирать погожу пока. Хочу правнуков увидеть. Не тяните с этим. Буксир увозил нас с женой от старой деревеньки, а бабушка Жохова стояла на берегу реки. Маленькая сгорбленная фигурка этой одинокой женщины навсегда врезалась в мою память. Она любила своего внука, а я никогда не знал, что такое бабушка, ибо не было у меня их в той жизни. Я обязательно вернусь. Я ее не брошу. Теперь и она мне своя и родная. А своих, каким бы мудаком я не был, я никогда не бросаю. И вот теперь я в Москве. Мы с Сергеем Наумовичем, капитан-директором Алеута, стоим на Красной площади, сверкая новенькими орденами, красующимися на наших форменных кителях. «Настроение праздничное, погода хорошая. За время, которое мы провели в поезде, на пути в Москву и в гостинице, мы с капитаном Алиута стали, если не друзьями, то хорошими товарищами. Занятный он человек, и судьба у него интересная. Только один факт того, что его супруга является гражданкой Америки, чего стоит?» «Ну, об этом вся флотилия знает». А вот то, как они познакомились и как оказались во Владивостоке, знают немногие. И теперь я вхожу в их число. «Ну чего, Витек, в ресторан или в гостиницу?» «Вижу же, что вопрос риторический, он уже все решил, но моим мнением интересуется. А это признак уважения и признания». «Что за глупые вопросы вы задаете, Сергей Наумович?» Некоторые вольности в общении с начальством я уже могу себе позволить. Орден не обмыть, но святое покушайтесь. Это если его не обмыть, то других не будет больше. Люди зря трепать языком не будут. Примета такая. И то верно. Идем, Витька, бахнем. Не каждый день такое в жизни случается. Капитан заржал, как конь, и хлопнул меня по спине. Еще не выпили, а уже драться лезете. Я аж охнул от удара. Тяжелая рука у моего босса. Может, вам тогда воздержаться? Есть один орден, да и хватит. Вы уже человек в возрасте. Зачем вам еще? Не звезди, Витька, я еще не старик. Да мы с тобой еще героями станем. Я тебе обещаю. Сергей Наумович задумался. Если никто, конечно, не помешает. То, что его слова были пророческими, мы поняли только тогда, когда вернулись во Владивосток. Ну а пока мы со смехом и шутками отправились обмывать свою награду.